и ломать, и в чужих святилищах водружать свой собственный образ. Голеньких, беззащитных, всеми оставленных сэр Уильям Брэдшиу припечатывал собственной волей, бросался коршуном, пожирал, запирал. Из-за этого сочетания решимости и человечности так высоко ценили сэра Уильяма родственники его жертв.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 Словно бы господам Ригби и Лаунцу весьма даже лест поставлять полезные сведения даром, что сейчас половина дорога. Если посмотреть вверх, оказывается, что каждая буковка сдвоенного имени Ригби и Лаунц соответствует какому-то часу, и невольно испытываешь к ним благодарность за точное по Гринвичу время. И эта благодарность, так рассуждал Хьюидбрид, задержавшийся возле витрины, естественно, потом оборачивается покупкой носков и ботинок у Ригби и Лаунза. Так Хью рассуждал. Он всегда рассуждал, не углубляясь особенно. Он скользил по поверхности. Мертвые языки, живые, житье-бытье, жизнь в Константинополе, Риме, Париже, верховая езда, охота, теннис